Глава 44. Реаль. Зачем вы это сделали? Так и не сумев вырваться хрипло, поинтересовалась я. Обидно все это, конечно, но я сама еще, будучи той прежней реаль, практиковала похищение. Да и в этой новой своей жизни не такие серьезные, но эпизоды с похищениями были. Так что сильно возмущаться нет смысла. А вот спасаться как-то надо. А зачем ты замуж за демона так быстро собралась? У меня не осталось выхода. Откуда вы... Реаль. На темной стороне очень мало магов и современных артефактов. И плохо развита шпионская сеть. На светлой стороне темные действуют эффективнее. Но вот внутреннее направление не развито. Конечно, я все знаю. Ты сама впустила меня и моих служащих во дворец? Все равно это ни к чему не приведет. Я никогда не стану вашей женой. Своими действиями вы только обострили отношения с темной стороной и. Я ничего не обострял. Темная сторона никак не отреагировала на твое исчезновение. Такое впечатление, что им все равно. Твой кай сейчас вполне спокойно сидит на твоем троне и ничего не предпринимает. Его уже называют новым темным повелителем. Слова Керентера удивили. Этого не может быть. Почему же? Я думаю, ты оказалась для темных излишне эксцентричной персоной. Тем более из светлых. Теперь у них и так есть сильный темный правитель. Настоящий демон. Демон, подчиненный мне. Так уж подчиненный что-то подозрительно легко нам дали уйти. То ли не заметил, то ли дал такую возможность. Как думаешь, какой вариант? Он так слаб и не видит дальше своего носа или так ветер? Вновь попыталась вырваться. На удивление Керинтер отпустил, вложил руки на груди и остался стоять, прислонившись спиной к двери. «В общем, Рис с темной стороной у меня не вышло. Не расстраивайся. Светлое королевство, где правили твоя мама и отчим, Теперь под твоим управлением, поскольку королевская семья была лишена регалий и отправлена на восточный рубеж в ссылку. Королевство тебя ждет, и я готов отпустить тебя туда, если мы с тобой заключим одну сделку. Какую? Пять лет ты остаешься в светлых землях и не пересекаешь границу темных. Все эти пять лет ты ни за кого не выходишь замуж и не спишь с мужчинами. Я тоже не навязываюсь только общения и отношений, какие бывают обычно у членов королевских семей с повелителем. Если все-таки за эти пять лет захочешь замуж или что-то еще, возможно, это будет только со мной. Королевство Раграль в любом случае теперь в твоем полном распоряжении навсегда. Независимо от того, какое решение ты сейчас примешь. Я хочу дать время. Себе, тебе, нам. Ты ведь собиралась замуж не от большой любви. Я тоже в свое время поспешил. Мне нужно подумать, говорю я. нет тоже надо выиграть сейчас время и все обдумать. Я только проснулась. «Думай. Столько, сколько пожелаешь. Пока решение не принято, ты моя пленница. Чем лучше будешь себя вести, тем больше воли получишь. И сейчас нужно на совет, да и накопилось немало дел. Но как только все сделаю, зайду за тобой, чтобы ты могла прогуляться». Эльф, тем не менее, не торопится уходить, пристально меня разглядывает. Его губы дрогнули в улыбке. «Я прикажу принести сюда более привычную тебе одежду, не грусти. Скоро будет завтрак». Кирин, наконец, покинул спальню. Села на пол и задумалась. Не знаю, как воспринял мою кражу темный народ. Но вот что Кайши добровольно отпустил, не верю. Это странно, про демона я знаю не так уж много, но в то же время полностью ему доверяю. Да, он мог упустить момент похищения. Повелитель наверняка тщательно спланировал всю операцию. Но вот что Кайши делает сейчас, если он до сих пор не примчался сюда меня позволять, Он либо мертв, либо... Внимание привлек тихий стук в окно. Я тут же оказалась возле него. «Хм, а что тут делает почтовый сокол? Хочу открыть окно, но ручки для этого попросту нет. Бегу за одеялом, наматываю на руку и бью по стеклу». Тонкое эльфийское стекло разбилось в дребезге. Замерла. «Нет, никто не врывается в комнату, чтобы узнать, что я творю». Сокол довольно каркнул, попытался протиснуться через решетку, но у него это не получилось». И тогда он перевплотился в глазастого худенького грима и уже тогда пролез. У меня на глазах выступили слезы. Крепко прижала хакера к груди. Опять он взламывает чужие защиты. Как же я рада тебя видеть. Хакер протягивает мне ногу, к которой прикреплено письмо. Нетерпеливо забираю и разворачиваю. У, Кайтши пишет. Сейчас, конечно, не время и не место обращать внимание на такие мелочи, но у него красивый изящный почерк. Я ведь даже никогда не видела, как он пишет. Никаких приветствий. Письмо начинается с кратких инструкций. Не волноваться, не делать глупости, самое главное – оставаться живой, по возможности, невредимой. Говорить меньше, хорошо себя вести. На этом моменте я невольно хмыкнула. В общем, быть как Кайтши в обычное время. Закончив с инструкциями, демон поясняет, что пока не может меня забрать. Ему нужно еще хотя бы три дня, чтобы скопить силы. Но если у меня нет сил терпеть и очень плохо – Он выступит прямо сейчас, просит написать ответ, если получится. Если не получится, но хакер прилетит крайне обеспокоенный, Кайдши все равно выступит раньше. Три дня, значит. Я думаю, продержусь. Но как об этом сообщить Кайдши? О, хакер протягивает мне вторую ногу, который которой привязан тонюсенький карандаш. На обратной стороне бумаги тут же начеркала быстрый ответ. А то мало ли. Так, что еще там демон пишет? Ага. Для связи будет использоваться только хакер. Он единственный монстр, да и вообще сторонняя условная птица, у которой есть доступ во дворец. Хакер предупрежден и действует крайне осторожно. Под конец Кайтши о том, что темные очень возмущены похищением, настроены кровожадно и требуют войны со светлыми землями. Выдворены все туристы и границы закрыты. А самому демону пришлось временно взять управление на себя. Но это уже более приятные новости. Я думаю, врет все-таки Кирин. Ему это выгодно, а Кайше, будь иначе, вообще мне ничего писать не стал. А вот последние строчки письма стали неожиданностью. Прочитал один раз второй, третий. Вот что на это ответить? Ругаться? Опять он с этой темой про то, что мы с повелителем предназначены друг другу. Ха. Пишет, что если я чувствую притяжение к Кирин и передумал, он готов пойти навстречу и отпустить меня, разорвав нашу помолвку. Что за демон такой, я не пойму. Черкнула еще пару строк кайдши. Приличных выражений в этих строчках было мало. «Пусть только спасет меня, а потом я найду все-таки куда-то закинутую и забытую плетку». Иду вскоре принесли. Не стала отказываться. Я паинька на три дня. Голодовка ни к чему. Эльфейки еще и обещанную киринам одежду доставили. Разложили на кровати наряды всех цветов, кроме мрачных и темных. Пока не стала переодеваться. Ем, думаю. Хотя нет, я все еще темная повелительница. Лелею страшные планы мести. Эльфейки, оставшиеся в комнате украдкой, с любопытством и некоторой опаской, на меня поглядывают. После плотного травяного завтрака скептически осматриваю платье. Я не прям фанатка черного цвета, но сейчас настроение выглядеть далекое от светлого образа не выйдет. Все наряды, несмотря на разнообразие расцветок, максимально милые и невинные. Надела ярко-красное, легкое и невесомое платье. Эльфейки начали фальшиво нахваливать мой выбор, предлагать заплести красивую косу. Отказалась, затребовала красную помаду. Мне аккуратно так ответили, что мне так не пойдет. Эльфийки такой макияж не делают. Помады подобных цветов нет. И на этом месте я уже сказала, что если мне не принесут требуемое, я, пожалуюсь повелителю и их уволят. Помада нашлась через пару минут. Вместе с ней красный лак в тон платью и шикарные красные туфельки. Естественно, никаких кос. Когда закончили, явно нервничающие девушки оглядели меня. И неожиданно признали, что смотрится интересно и ярко. Уже я оглядела их бледные лица и предложила сделать модный в темных землях макияж. Не отказался никто. Спустя час в комнату, вскоре после покинувших ее эльфеек, заглянул и Кирин. Край недовольным взглядом меня оглядел, осыпал комплиментами, предложил руку и куда-то повел. В целях конспирации я даже руку спокойно приняла. Иду себе такая плавной походка от бедра, высоко вздернув подбородок тёмная повелительница на прогулке в светлых землях. Мы во дворце, по дороге встречается немало придворных. На меня сворачивают шеи и откровенно разглядывают. Одна идущая навстречу компании совсем юных девушек остановилась и смотрит испуганно во все глаза. Проходя мимо них, не удержалась и клацнула в их сторону зубами, состроив угрожающую рожицу. Они заверещали. Девица одна и вовсе красивая плавно упала в обморок, но я картинно-злодейски расхохоталась. Не умея все-таки паенькой притворяться. Темное и злое так и лезть наружу. Перевела взгляд на повелителя. Улыбается. Такое впечатление, что ему все происходящее нравится. У него точно проблемы с головой. Он ведь темной магии балуется. Возможно, это и вправду влияет на психику. То есть все знают, что я здесь. Вы не скрываете, что меня похитили. Как к этому относится Королевский совет? В целом, конечно, не одобряют, но ничего сделать не могут. Официальная информация тебя вернули домой, ты осталась единственной законной наследницей Рограля. Твои подданные уже ждут тебя. Вскоре, если согласишься, тебе предстоит коронация и принятие присяги твоих светлых подданных. Ты станешь королевой. Рограль по размерам не уступает темным землям. Даже чуть больше. Будет где развернуться твоему неуемному таланту. А казна ломится нерастраченными деньгами и ценностями. Вот зачем светлому королевству такая правительница, как я? Они меня даже с такой мелочью, как черные волосы, не принимали. А сейчас уж и подавно будет полное отторжение. Идти против системы? Кому-то что-то все время доказывать? Да и что там вообще делать? Инфраструктура развита, все благоустроено. Травинка к травинке. Если только тайными запрещенными лабораториями и баловаться, со скуки. Ну и заводить собственных детей? Нет, не хочу, враграль. С темными у меня сразу хорошо пошло. Приняли душевно. Чуди сколько хочешь, никто и слов не скажет, только с гордостью будут смотреть и кивать, что она же темная, ей можно, ей нужно». Спустились с повелителем вниз и дошли до конюшин. Ему подводят Аверса. «Мне же лошадь, видимо, не положена, поскольку повелитель берет меня за талию, поднимает и усаживает на своего единорога. Неудобно боком ехать вдвоем?» «Да тут вообще у светлых все неудобно. Солнечно, душно, глаза уже устали от этой яркости. «У, хочу домой». Вроде темный край суров, прохладен и непредсказуем в плане климата, но, оказывается, я очень даже к нему привыкла. Выезжаем на улицы столицы. За нами тянется нарядная воинская процессия. Ух, здесь только народа. Темная столица даже после наводнения ее туристами в сравнении кажется деревенькой. Та реаль в главной эльфийской столице не была, так что смотрю на все впервые. Здания высокие, светлые, изящные. Толпы, заполняющие улицы, пестрые, шумные. Теряюсь, куда смотреть, везде интересно. Повелитель едет неспешно, явно давая мне возможность оглядеться. Показывает на знаковое здание. «А вот там, видишь, золотые шпили вдалеке. Туда мы можем завтра поехать, чтобы ты осмотрелась. Это главная магическая академия. Если захочешь, тебя примут туда без экзаменов, а обучение начнется в любой момент». «Нет уж, меня так просто не соблазнишь. Подумаешь, академия, у нас в темных землях не хуже скоро будет». С вообще нельзя расслабляться. Все время на Чеко. Если уж он на похищение пошел, то и дальше может сотворить все, что угодно. Я сейчас беззащитна и полностью в его власти. Он хочет, чтобы я осталась в светлых землях, чтобы быть под его полным контролем. Вот можно даже проверить. Програли есть своя академия. Если я буду учиться здесь, кто будет править там? У тебя будут помощники и советники. Получить образование все равно надо. Где бы ты ни училась, на это время нужно будет почти полностью посвятить себя учебе. Это академия лучшая. И жить в студенческом общежитии? Я к таким условиям не привыкла. Конечно же нет, ты будешь жить во дворце. Ну, что и требовалось доказать. Помощники-советники. Совсем и забыла, что светлые короли и шагу не могут ступить без одобрения своего совета. По сути, они и не правят, да? Многое зависит от самого правителя. Кирин хмыкнул. «Как себя поставишь? Но когда земли под управлением обширные, лично всем управлять неудобно».